Вдруг вскочил с лавки старик, благообразного постного вида, каких пишут на иконах святого Сергия Радонежского, выбежал на середину горницы и начал кружиться. Потом девушка лет 14, почти ребенок, но уже беременная, тоненькая, как тростинка, с шеей длинной, как стебель цветка, тоже вскочила и пошла кругом, плавно, как лебедь, Марюшка-дурочка, указал на нее Емельян тихо, но не говорить не умеет, только мычит, а как дух накатит, поет, что твой соловушка. Девушка пела детским, как серебро звенящим голосом, Полно пташечки сидеть нам пришла пора лететь из острогов, из затворов, из темничных запоров. И махала рукавами рубахи, как белыми крыльями. Парфен парамонович сорвался с лавки, словно вихрем подхваченный, подбежал к Марьюшке, взял ее за руки и завертелся с нею, как белый медведь со снегурочкой. Никогда не поверил бы Тихон, чтобы эта грузная туша могла плясать с такой воздушной легкостью. Кружась, как волчок, заливался он, пел свою тонкую фистулую, На седьмом на небеси сам Спаситель закатал. Ай, душки, душки, душки, у Христа-то башмачки, Ведь софьянненькие, мелкостроченные. Все новые и новые начинали кружиться. Плясалый, не хуже других, человек с деревяшкой вместо ноги, Как узнал впоследствии Тихон, отставной капитан Смурыгин, Раненый при штурме Азова. Низенькая кругленькая тетка с почтенными седыми буклями. Княжна Хованская вертелась как шар, а рядом с нею долговязый сапожный мастер Яшка Бурдаев прыгал, высоко вскидывая руки и ноги, кривляясь и корчась, как тот огромный вялый комар с ломающимися ногами, которого зовут Карамары, и выкрикивал по плесахам, по горахам, на Сионскую гору. Теперь уже почти все плясали не только в одиночку и в схватку вдвоем, но и целыми рядами, стеночкой, уголышком, крестиком, кораблем давидом, цветочками и ленточками. Семи различными кружениями, — объяснял Емельян Тихону, — изображаются пляски небесных ангелов и архангелов, парящих в круг престола Божия, маханием же рук мановения крыл ангельских. «Небо и земля — едина суть». Что на небеси горе, то и на земле низу. Пляска становилась все стремительной, так что вихрь наполнял горницу, и, казалось, не сами они пляшут, а какая-то сила кружит их с такой убыстротою, что не видно было лиц. На голове вставали дыбом волосы, рубахи раздувались, как трубы, и человек превращался в белый вертящийся столб. Во время кружения... Одни свистели, шипели, другие гоготали, кричали неистово, и казалось тоже, что не сами они, а кто-то за них кричит: Накатил, накатил, дух, свят дух, кати, кати, ух! И падали на пол в судорогах, спяные у рта, как бесноватые, и пророчествовали, большую частью, впрочем, невразумительно. Иные вознеможения останавливались с лицами красными, как кумачили, белыми, как полотно. Пот лил с них ручьями, его вытирали полотенцами, выжимали мокрые насквозь рубахи, так что на полу стояли лужи. Это потение называлось «банью покебытия». бытия. И, едва успев отдышаться, опять пускались в пляс.